«Любопытный слух о Валдаре». «О Валдаре? Что именно?» «Простите, странник, если разрешите, я предпочел бы об этом шепотом. На ухо».